Не имея возможности присутствовать в зале, законный вор решил понаблюдать за аукционом из окон своей машины. Линкольн остановился неподалеку. «Я хочу знать, о чем разговаривают в машине». «Сделаем!» — живо отреагировал хруль и отошел в сторону, быстро затерявшись среди казенных мундиров. Два месяца назад он ездил в Америку. Кроме обыкновенного обывательского любопытства, он имел чисто профессионального Профессиональный интерес. Появилось новое поколение подслушивающих устройств, которые умещались в ушки обычной иголки. Благодаря сверхсплавам и адской электронике возможности этого шпионского оборудования были поистине безграничны. Можно было подслушать разговор на расстоянии в несколько сотен метров, и никакая стена не могла быть помехой. Кузов автомобиля для такого оборудования все равно что прозрачный воздух. Баринов старался ничем не выделяться среди присутствующих. Он, как и все, был одет в милицейский камуфляж, но по взглядам сержанта было видно, что они безошибочно угадали в нем туза. Скоро подошел хруль. В лимузине действительно сидит барон. Судя по той трепотне, которую я услышал они не сомневаются, что акцион будет плясать под их скрипку. Они купили голоса двух десятков акционеров. Приватизация началась ровно в 15 часов. Огромный концертный зал был переполнен, всего лишь на четверть. Кроме участников аукциона здесь находились несколько журналистов из центральных газет и пара телевизионщиков. Снимать им разрешалось только начало приватизации. Аукцион вел седоватый мужчина лет пятидесяти. Черный костюм, яркая алая бабочка у самого горла делали его похожим на престарелого шоумена. Баринов сидел сам в самом конце зала. Рядом разместились Прохор Орлов, Артём Козырев. Такую позицию он выбрал чисто интуитивно. Сработала профессиональная привычка. Быть как можно незаметнее. Возможно, по этой же самой причине он никогда не надевал одежду ярких цветов. Немного сбоку расположился хруль, хотя Назар тщательно скрывал свой интерес к делам хозяина, но по его глазам читалось, что ему не терпится узнать, сколько хапнет господин Гаврилов в результате этой сделки. «Итак, дамы и господа, разрешите поздравить вас с началом торгов». «Хочу сразу предупредить, что мы весьма ограничены в сроках проведения аукциона. А потому вместо положенных трех недель он будет проходить 3-4 дня». По залу пробежал неодобрительный ропот. Балинов понимал, что это был очень сильный ход со стороны хозяина и большой удар по всему воровскому сообществу. «У Михайловича с бароном просто не останется времени для маневров». Оставалось только удивляться, каким образом представителю президента удалось изменить расписание сроков проведения аукциона, под которым была поставлена верховная подпись. Сели он мужик, нечего сказать. Я понимаю, что для вас это несколько неожиданно, и поэтому приношу извинения от лица организаторов. Итак, наш первый лот – морской прогулочный катер. Совершенно новый господа, всего каких-то три года, стартовая цена – 100 тысяч долларов. На лицах большинства акционеров не отразилась даже намека на движение мысли. Большинство из них явились для того, чтобы скупить баржи водоизмещением в тысячи тонн. Ну, по крайней мере, комфортабельные океанские лайнеры. А первый лот, объявленный столь торжественно у осведомленного человека, мог вызвать только великодушную улыбку. Однако в дальнем конце зала произошло оживление, и тут же над головами собравшихся показалась рука, сжимающая номер. 120 тысяч долларов, господа, это совсем небольшая цена за такой катер. Он стоит значительно дороже. В третьем ряду подняла руку совсем крошечная дама. Осмотревшись, Баринов отметил, что кроме подставных лиц, выжелавших океанские танкеры, здесь присутствовали и представители новой, зарождающейся буржуазии, которые обладали завидной способностью просачиваться во всевозможные места. Для молодой буржуазии подобное приобретение все равно, что дополнительный штрих к имиджу. Есть возможность, как бы, между прочим, сказать деловому партнеру, а не покататься ли нам в выходные на моем катере по Финскому заливу. 140, господа! Вижу мужчину в восьмом ряду. 160, 180. Новая буржуазия за катерок решила взяться всерьез. К этому обстоятельству подталкивала цветная фотография. На фото прогулочный катерок выглядел флагманом российского флота. «Двести тысяч, господа!» Аукционщик победно обвел взглядом зал. «Двести тысяч раз!» «Двести тысяч два!» «Двести тысяч три проданы, господа, я вас поздравляю», – посмотрел он в дальний конец зала. «Это очень хорошее приобретение». За полтора часа аукциона было продано два теплохода. Восемь судов на воздушной подушке, четыре судна на подводных крыльях. Но все присутствующие понимали, что это сущая безделица по сравнению с тем, что должно быть представлено дальше» барин знал, что где-то среди собравшихся должен сидеть человек Гаврилова, который был его глазами. Но кто это был? «Пятнадцатый лот. Танкер водоизмещением семьсот тысяч тонн». Ведущий сделал паузу. «Стартовая цена, господа, три миллиона долларов, прошу». По залу прокатился сдержанный ропот. Интересная картина. Никто не ожидал, что один из главных лотов аукциона будет разыгрываться в первые часы. В первом ряду взметнулась маленькая женская ручка. «Три миллиона сто!» — мгновенно отреагировал ведущий, угрожающий, направив на хрупкую дамочку молоточек. Не повывелись на свете женщины, способные удивлять, не без интереса повернулся в ее сторону баринов. А дамочка держится молодцом. Такое впечатление, что... Оставлять на аукционе три с половиной миллиона долларов – для нее вполне заурядное событие. Самое странное было в том, что в списке эта дама не фигурировала. И оставалось только удивляться, каким чудесным образом столь нежное создание проникло в зал. В самом центре зала поднялась еще одна рука. Этот человек барину был хорошо знаком. Он играл на поле господина Гаврилова. «Три миллиона двести!» Живо отозвался ведущий. Поверьте мне, господа, 3 миллиона 200 за такое судно, сущее безделица. В длину танкер составляет почти 400 метров. Это судно сплошь начинено электроникой. За последние годы в России было изготовлено только три таких танкера. Два находятся на Тихоокеанском побережье, а один у нас. У судна этого класса потрясающая живучесть. По существу он является непотопляемым. «Четыре миллиона», — скромно ответил лысоватый мужчина средних лет в клетчатой рубашке. Вот о нем Баринов мог сказать почти все, начиная с того, что с кем он встречался вчера вечером, какие запчасти приобрел на авторынке для своего потрёпанного жигуленка. Человек в клетчатой рубашке был одним из подставных лиц Гаврилова. Держался мужчина с большим достоинством. Никто даже не посмел бы предположить, что у Лысого нет денег вообще, не считая, конечно, той заначки, которую он ежемесячно утаивает от своей жены. «Четыре миллиона триста!» — прозвучал вдруг звонкий голос. Говоривший был человеком барона. На нем, несмотря на июльскую жару, был костюм из тонкой шерсти. Очки в золотой оправе придавали ему некую академичность. Молодой человек был одним из директоров коммерческого банка. Несмотря на безукоризненную репутацию, он был сторонником законных и о каждой серьезной сделке, происходившей в стенах банка, лично сообщал барону. Банкир имел авантюрную жилку, что не без успеха использовали воры в законе. Двойная жизнь, судя по всему, устраивала его и вносила в пресное существование примес романтики. «4 миллиона 300, 000, господа!» Торжественно выкрикнул стареющий юноши «Четыре миллиона четыреста!» — молоток вновь указал на Лысого. Как и предполагал баринов, спор развернулся именно между ними. Поочередно, словно соревнуясь в упрямстве, они перебивали друг у друга цену, и молоток метался из стороны в сторону. «Пять миллионов восемьсот!» Зал притих. «Пять миллионов восемьсот тысяч раз!» «Пять миллионов восемьсот тысяч два?» «Пять миллионов восемьсот тысяч?» «Шесть с половиной миллионов!» Простенько и безо всяких эмоций перебил лысый. «Восемь!» — банкир произнес почти раздраженно.